Пока они вместе стреляли куропаток и охотились с хорьками, он вспоминал шкалера, только что вернувшегося из Австрии, который смотрел на него, как на кукушонка в гнезде, такой тяжеловесно-невежественный и, тем не менее, полный бешеных предположений и бешеной неловкости. А потом прошли годы, и Артур начал приезжать в Мейсонгил ради нескольких украденных часов наедине с Джин. И вот теперь Уоллер получил возможность безмолвно, без малейшего шепотка, благодаря чему, разумеется, только еще более смакующий и с еще большей надменностью, получил возможность осуществить свою нравственную месть. Ты посмел смотреть на меня с неодобрением? Ты посмел думать, будто понимаешь жизнь? Ты посмел усомниться в чести своей матери? А теперь ты являешься сюда и используешь свою мать и меня и всю округу как камуфляж для свидания? Ты берешь двуколку с пони своей матери и проезжаешь мимо святого Освальда рядом со своей любовницей. Ты думаешь, в деревне ничего не замечали? Ты воображаешь, будто твой шафер страдает амнезией? Ты твердишь себе и другим, что твое поведение благородно? Нет». Необходимо прекратить. Он уже слишком хорошо знал эту спираль, знал ее увлекающие вниз соблазны, а также и совершенно точно, куда она ведет. В летаргию, отчаяние и отвращение к себе. Нет, он должен придерживаться только известных фактов. Мам одобряла его действия, как и все, кроме Хорнанга. Оллер ничего не говорил. Ту и просто предостерегла Мэри, чтобы она не была потрясена, если он женится во второй раз. Слова любящей и заботливой жены и матери. Ту и ничего больше не сказала и, следовательно, ничего больше не знала. Мэри ничего не знает. Ни живым, ни мертвым не будет никакой пользы от его мучений» а жизнь должна продолжаться. Туи это знала и принимала. Жизнь должна продолжаться. Доктор Баттер согласился встретиться с ним в Лондоне. Но от других адресатов ничего ободряющего он не получил. Джордж никогда никаких дел в Уолселе не вел. Мистер Митчелл, директор Уолсовской школы, информировал его, что в списках учеников за последние 20 лет никакой спек не значится. И далее, что его предшественник, мистер Олдис, достойно занимал свой пост 16 лет, и идея, будь то он был в чем-то разоблачен или уволен, просто чепуха. Министр внутренних дел мистер Герберт Гладстон засвидетельствовал свое глубокое почтение сэру Артуру и после нескольких абзацев, комплиментов и пустопорожностей, с сожалением отклонил какое-либо дальнейшее рассмотрение уже досконально рассмотренного дела Идолджи. Последнее письмо на бумаге под грифом полиции графства Стаффордшир начиналось так. Любезный сэр. Мне будет весьма интересно узнать, что скажет Шерлок Холмс о случае в реальной жизни. Но шутливость не означала намерения пойти навстречу. Капитан Энсон не был склонен как-либо содействовать сэру Артуру в его розысках. Не существует прецедента, чтобы полицейские протоколы предоставлялись неофициальному лицу, каким бы прославленным оно ни было. Как и прецеденты, чтобы такое лицо получило разрешение беседовать с представителями сил порядка под командой капитана Энсона. Более того, поскольку явное намерение сэра Артура сводится к дискредитации констеблей Стаффа главный констебль графства не считает, что сотрудничество с противником может быть стратегически или тактически полезным. Артура воинственная прямолинейность бывшего артиллерийского офицера устраивала больше, чем сладкоречия политика. Не исключена возможность, что Энсона удастся переубедить. Однако использование военного сравнения заставило Артура задуматься, не стоит ли вместо того, чтобы отвечать своему противнику выстрелом на выстрел, его эксперт против их эксперта, устроить артиллерийскую канонаду и разнести их позицию в дребезги? Да, почему бы и нет? Если у них есть один эксперт-графолог, он может выставить в ответ несколько не просто доктора Линса Джонсона, но вдобавок и мистера Гоуберта, и мистера Дугласа Блэкберна. А если кто-нибудь усомнится в мистере Кеннети Скотте с Манчестер-сквер... Он отправит Джорджа еще к некоторым именитым офтальмологам. Елвертон был склонен к тактике выматывания противников, которая давала положительные результаты, пока не привела к финальному патовому положению. Он встретился с доктором Аббаттером в Гранд-Отеле на Чаренкросс. На этот раз, входя с норт авеню он не опоздал и не помедлил, чтобы скрытно понаблюдать за полицейским врачом. В любом случае, он уже понимал этого человека из его показаний. Уравновешенный, осторожный, не склонный к безосновательным или взятым с потолка предположениям. Во время процесса он ни разу не высказал выводов, которые не мог бы подтвердить своими наблюдениями. Это пошло на пользу защите в связи с пятнами крови и во вред касательно волосков – Именно показания Баттера в гораздо большей степени, чем шарлатана Геррина обрекли Джорджа на Льюис и Портленд. Так любезно доктор Баттер уделить мне время. Они сидели в той же комнате для писания писем, где всего лишь пару недель назад он составил свой первое впечатление о Джорджа Идалджи. Полицейский врач улыбнулся. Он был... Благообразным седым мужчиной лет на десять старше Артура. С огромным удовольствием. Я рад случаю поблагодарить того, кто написал. Последовала микроскопическая пауза. Или она только почудилась Артуру. Белый отряд. Артур улыбнулся в ответ. Он всегда находил общество полицейских врачей столь же приятным, как и полезным, доктор Баттер. Я был бы премного обязан если бы вы согласились на откровенный разговор. То есть я очень высокого мнения о ваших показаниях, но мне хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые вопросы, а также соображения. Все, что вы скажете, останется между нами. И я не повторю ни единого слова, прежде не предоставив вам возможности подтвердить его, поправить или полностью исключить. Это приемлемо?